несчастью, кое-что и находилось. Восторженнейшая цитация действительно малоизвестного автора, во всяком случае сочинение, на которое Брешо ссылался, инкриминировалась в качестве доказательства несносного педантизма, и госпожа Вердурен с нетерпением ждала ужина, чтобы вызвать у гостей раскаты смех. Итак... Что вы говорили о сегодняшней его статье? Я подумала о вас, когда прочла цитату из Кювье. Брешо процитировал Джорджа Кювье, 1769-1832, «Зоолога». Автор, цитирующий «Зоологов», «Палеонтологов» и так далее, рисковал оказаться под огнем критики госпожи Вердюрен. «Мне кажется, он сошел с ума». «Я еще не читал», — ответил Котар. «Как? Вы еще не читали? Вы не представляете, какого удовольствия вы лишились. Это до смерти смешно». И, довольная в глубине души, что никто еще не читал статьи, значит, она сама может открыть всем глаза на ее недостатки, госпожа Вердурен приказала дворецкому принести время и прочла статью сама. с пафосом выкрикивая простейшие фразы. «Ле ежевечерняя газета, игравшая большую роль при Третьей Республике. Весь вечер после ужина продолжалась разоблачительная кампания, но с притворными оговорками. «Я не говорю об этом слишком громко», — сказала она, кивая в сторону графини Молле. «Некоторые не налюбуются на брешо». Светские люди куда наивнее, чем мы полагаем. Эта фраза была произнесена достаточно громко, чтобы госпожа Молле поняла, что говорят о ней, но в то же время довольно тихо, чтобы показать, что она не должна была этого слышать, так что госпожа Молле тут же трусливо отреклась от Брешо, которого перед тем уподобляла Мишле. Мишле, Жюль, 1798-1874, французский историк. Она признала правоту госпожи Вердурен, но чтобы закончить разговор чем-то таким, что казалось ей неоспоримым, добавила. Чего у него не отнять, так это того, что это хорошо написано. «Вы находите?» — Вы полагаете, что это хорошо написано? — спросила госпожа Вердурен. — А я так нахожу, что это написано свиньей. И такая выходка вызвала дружный смех общества, тем более что госпожа Вердурен, словно испугавшись слова «свинья», произнесла его шепотом, прикрыв рот рукой. Брешо доводил ее до бешенства. выказывая наивную радость от своего успеха, хотя подчас был в дурном настроении, потому что цензура, он говорил об этом в соответствии с привычкой употреблять новые слова, чтобы показать, что не так уж академичен, постоянно зазерняла его статьи. В присутствии Брешо она не то чтобы демонстрировала, но своей угрюмостью, которая... Много бы сказала человеку более проницательному, давала понять, как низко оценивает писание этого ломаки. Правда, как-то раз она заметила, что ошибочно с его стороны столь часто употреблять местоимение «я». Он и правда этим грешил. Во-первых, от того, что по профессорской привычке часто употреблял выражения типа «я согласен с тем, что…» или «я признаю, что…», «я допускаю…», «я хочу, чтобы громадная протяженность фронтов привела…» и так далее. Но еще и потому, что, будучи старым воинствующим антидрейфусаром, дрейфусаром учуявшим германские приготовления задолго до войны, он частенько писал… Я разоблачал с 1897. -го. Я предупреждал в 1901. -м. Я поставил этот вопрос ребром в своей брошюрке сегодня встречающейся редко. У книг своя судьба. И эта привычка у него сохранилась.